Безымянный палец. «Но так как же?» — спросил Цайдлер. «Вы вообще больше не собираетесь работать?» Его очень раздражало, что Клеп и Оскар сидели то в комнате у Клепа, то у Оскара и ровным счетом ничего не делали. Правда, из остатка тех денег, которые в виде аванса вручил мне доктор Деш на Южном кладбище, когда хоронили шму, я оплатил обе комнаты за октябрь. А вот ноябрь грозил стать хмурым месяцем, даже и в финансовом смысле. Причем разного рода предложений нам хватало с лихвой. Мы могли бы, к примеру, играть джаз в том либо ином кафе с танцами, а то и в ночных ресторанах. Но Оскар не желал больше играть джаз. Мы все время спорили с Клепом. Он утверждал, будто мой новый способ барабанить не имеет к джазу никакого отношения. Я не возражал. Тогда он обозвал меня предателем джазовой идеи. Лишь когда в начале ноября Клеп отыскал нового ударника, Бобби из «Единорога», короче, вполне подходящего человека, а вместе с Бобби и ангажемент в старом городе, мы снова стали общаться как друзья, хотя Клеп уже и тогда начал в духе своей КПГ больше говорить, чем думать. Впрочем, передо мной еще была открыта дверь концертной агентуры Деша. Возвращаться к Марии я не хотел, да и не мог. тем более, что ее поклонник Штенцель собирался подать на развод, чтобы после развода сделать мою Марию Марии Штенцель. Порой меня заносило на молельную тропу Корнофу, где я выбивал какую-нибудь надпись. Наведывался я также и в академию, давал ретивым ученикам возможность чернить меня карандашом и абстрагировать. Часто навещал без всякой, впрочем, цели музу Улу. Который, вскоре после нашей поездки на Атлантический вал пришлось расторгнуть свою помолвку с художником Ланкисом, потому что тот желал теперь писать исключительно дорогие картины с монахинями, а музу Улу даже и лупцевать больше не желал. Тем временем визитная карточка доктора Деша тихо и настырно лежала на моем столе рядом с ванной. Когда в один прекрасный день я ее попросту разорвал — и выбросил, поскольку не желал иметь с доктором Дешем ничего общего, мне к ужасу моему стало ясно, что я могу продекламировать наизусть как стихотворение и телефонный номер, и точный адрес концертного агентства. Так я и делал три дня подряд. Я не мог заснуть из-за этого номера, а потому на четвертый день отыскал телефонную будку, набрал номер, получил Деша, Тот сразу повел себя так, словно круглосуточно ожидал моего звонка и попросил меня прийти к нему в тот же день после обеда, ибо хотел представить своему шефу. Шеф, где ожидает господина Мацарата. Концертное агентство «Запад» помещалось на девятом этаже вновь отстроенного административного здания. Прежде чем войти в лифт, я спросил себя, не скрывается ли за этим названием какой-нибудь скверный политический смысл. Ведь если существует концертное агентство «Запад», значит, в каком-нибудь схожем здании должно существовать и агентство «Восток». Имя было выбрано довольно искусно, поскольку я немедленно отдал предпочтение «Западу» и, выходя на девятом этаже из лифта, испытывал приятное чувство, что связался с правильным агентством. Ковры, много меди, непрямое освещение, звукоизоляция. «Дверь лепится к двери в мире и согласии». Длинноногие секретарши, рассыпая искры, проносили мимо меня запах сигар своих шефов, так что я чуть не сбежал от кабинетов агентуры «Запад». Доктор Деш встретил меня с распростертыми объятиями, и Оскар был рад, что Деш не прижал его к своей груди. Пишущая машинка девушки в зеленом пуловере смолкла, когда я вошел, но потом лихо наверстала упущенное из-за моего появления. Дежда ложил своему шефу о моем приходе. Оскар занял собой одну шестую левой передней части мягкого кресла, окрашенного химическим крокусом. Затем распахнулась двустворчатая дверь. Пишущая машинка снова затаила дыхание. Струя воздуха подняла меня с подушек, двери затворились за моей спиной, ковер потек через светлый зал. Ковер повлек меня за собой, пока некий стальной предмет меблировки не сказал мне. А теперь Оскар стоит перед письменным столом шефа. Интересно, сколько в нем весу. Я поднял свои голубые глаза, отыскивая шефа за бесконечно пустой дубовой плоскостью. И в кресле на колесиках, которое, подобно зубоврачебному, можно было поднимать и откидывать, обнаружил своего разбитого параличом, сохранившего жизнь лишь в глазах и пальцах, друга и наставника Бибру. «Ах да!» — еще сохранился его прежний голос. Он произнес из глубин Бибры. «Вот мы и снова свиделись, господин Мацерат!» Не говорил ли я уже много лет назад, когда вы предпочитали общаться с этим миром на правах трехлетки, такие люди, как мы, не могут потеряться. Принужден, однако, с глубочайшим сожалением констатировать, что вы, по неразумию, чрезвычайно изменили свои пропорции, причем не в лучшую сторону. Не вы ли насчитывали когда-то лишь 94 сантиметра росту? Я кивнул, готовы заплакать. На стене. За равномерно гудящим креслом наставника, приводимым в движение электромотором, висело единственное украшение кабинета. В барочной рамке поясной портрет моей развитой, великой рагуны в натуральную величину. Не следя за моим взглядом, но отлично зная его направление, Бибра проговорил почти неподвижным ртом. «Ах да! Наша добрая развита! Интересно, понравился бы ей новый Оскар?» Едва ли. Она имела дело с другим Оскаром, с трехлетним, пухленьким, и однако же исполненным любовного пыла Оскаром. Она боготворила его, о чем скорее заявила мне, чем призналась. Он же в один прекрасный день не пожелал принести ей кофе. Тогда она сама пошла за кофе и при этом погибла». Впрочем, сколько я знаю, это не единственное убийство, совершенное нашим пухленьким Оскаром. Не он ли барабанным боем загнал в гроб свою бедную матушку?» Я кивнул. Я, слава богу, оказался способен к слезам, а глаз не сводил с развитый. Но тут бибра замахнулся для следующего удара. «А как, собственно, обстояли дела с тем почтовым чиновником, Яном Бронски, которого наш трехлеткой изволил называть своим предполагаемым отцом?» «Он отдал его в руки палачей. Палачи выстрелили ему прямо в грудь. А не могли бы вы, господин Оскар Мацерат, смеющий выступать в своем новом обличье, поведать мне, что осталось со вторым предполагаемым отцом трехлетнего барабанщика, с владельцем лавки колониальных товаров Мацератом?» «Тут я покаялся и в этом убийстве». Признал, что таким путем освободился от него, подробно описал его, спровоцированную мною месть от удушья, не прятался более за русским автоматчиком, и откровенно сказал «Да, наставник Бибра, это был я. Я сделал то, и это я сделал тоже. Причиной этой смерти был я, и даже в той смерти есть доля моей вины. Смилуйтесь». Бибра засмеялся. Уж и не знаю, чем он смеялся. Его кресло задрожало. Ветры развевали белые волосы гнома над сотней тысяч морщин, из которых состояло его лицо. Я еще раз настойчиво взмолился о милосердии. Придал моему голосу ту слабость, о которой знал, что она воздействует. Закрыл лицо руками, о которых знал, что они красивые и тоже воздействуют. «Смилуйтесь, дорогой наставник Бибра, смилуйтесь». Тут он, сам себя назначивший моим судьей и превосходно игравший эту роль, нажал на какую-то кнопку на пульте цвета слоновой кости между коленями и руками. Ковер за моей спиной подвел к столу девушку в зеленом пуловере. Она держала папочку». Раскрыла ее среди дубовой равнины стола, которая покоилась на переплетении стальных трубок, достигая уровня моих ключиц, и это лишало меня возможности посмотреть, что же такое она разложила. Итак, девушка в пуловере протянула мне авторучку. Ценой подписи я мог купить помилование бибры. И однако же я осмелился адресовать креслу на колесиках некоторые вопросы. Мне было трудно сразу, без раздумий, поставить свою подпись вместе отчеркнутым лакированным ногтем. «Это рабочий договор», — довел до моего сведения Бибра. «Здесь требуется ваша полная подпись. Словом, напишите «Оскар Мацерат», чтобы мы знали, с кем имеем дело». Сразу после того, как я подписал, гудение мотора возросло пятикратно. Я поднял взгляд от авторучки и успел еще увидеть, как быстроходное кресло на колесиках, уменьшавшееся во время движения, сложилось и исчезло за боковой дверью. Кто-нибудь может подумать, что тот, составленный в двух экземплярах договор, который я дважды подписал, покупал мою душу и обязывал Оскара совершать гнусные злодеяния. Ничего подобного. Когда я с помощью доктора Деша изучал договор в передней... Я быстро и без труда понял, что задача «Оскара» состояла исключительно в том, чтобы выступать соло перед публикой со своим барабаном, так, как делал этот трехлеткой, а затем и еще раз в луковом погребке Шму. Концертное агентство обязывалось со своей стороны готовить мои турне. То есть прежде чем выступить со своей жестянкой «Оскар-барабанщик», хорошенько ударить в рекламный барабан. Пока разворачивалась рекламная кампания, я жил со второго щедрого аванса, выплаченного мне агентством «Запад». Время от времени я наведывался в административное здание, выступал перед журналистами, позволял себя фотографировать. Один раз заблудился в этой коробке, которая всюду одинаково пахла, всюду одинаково выглядела и на ощупь воспринималась как нечто совершенно неприличное, обтянутая бесконечно растяжимым изолирующим презервативом. Доктор Деш и девушка в пловере обращались со мной более чем обходительно. И лишь наставника Бибру я так больше и не увидел. По сути говоря, я еще перед началом турне мог бы переехать в квартиру получше. Но ради кляпа я оставался у Цайдлера. Пытался умиротворить друга, который осуждал меня за мои контакты с менеджерами, однако не соглашался с ним, и больше не ходил в старый город, не пил больше пива, не ел свежей кровяной колбасы с луком, а, чтобы подготовиться к будущим разъездам, обедал в превосходных вокзальных ресторанах. Расписывать здесь свои успехи Оскар не считает уместным. За неделю до начала моего турне появились те первые постыдно-действенные плакаты, которые предваряли мой успех, возвещая о моем выступлении как о выступлении «Волшебника», «Целителя», «Мессии». Для начала я должен был объехать города русского бассейна. Залы, где мне предстояло выступать, вмещали от полутора до двух тысяч зрителей. На фоне черного бархатного задника я должен был в полном одиночестве стоять на сцене. Луч прожектора указывал на меня. Смокинг облегал мое тело, и хотя я играл на барабане, меня слушали отнюдь не молодые джазмены. Нет, взрослые люди от сорока пяти и выше внимали мне и почитали меня. Чтобы быть уж совершенно точным, скажу, что четверть моей публики составляли люди в возрасте от сорока пяти до пятидесяти пяти. Это была самая молодая часть моих приверженцев. В следующую четверть входили люди от пятидесяти пяти до шестидесяти, а самую многочисленную — и благодарную часть моей аудитории составляли старики и старушки. Я обращался к людям преклонного возраста, и они мне отвечали, они не хранили молчания, когда я заставлял говорить свой трехлетний барабан. Они радовались моему барабану, но выражали свою радость не языком старцев, а лепетом трехлеток, криками «Рашу! Рашу! Рашу!», когда Оскар барабанил им что-нибудь из удивительной жизни удивительного Распутина. Но куда больше успех, чем с распутинской темой, которая уже сама по себе была чрезмерно сложна для большинства слушателей. Я имел с темами, которые описывали состояния, почти лишенные действия, и которые я для себя заглавливал так. Первые зубки, тяжелый коклюш, длинные царапучие чулки из шерсти. Кто увидит во сне огонь, тот напустит в кроватку. Старикашкам это нравилось. Они душой и телом принимали мою игру. Они страдали, потому что у них резались зубки. Две тысячи перестарков заходились в судорожном кашле, потому что я поражал их коклюшем. А как они чесались, когда я надевал на них длинные шерстяные чулки. Ни одна почтенная дама, ни один почтенный господин мочили белье и сиденье кресла, когда я заставлял их увидеть во сне пожар». Уж и не помню, где это было, то ли в Упертале, то ли в Бохуме, хотя нет, не в Бохуме, а в Реклизенхаузене. Я выступал перед старыми горняками. Профсоюз оказывал финансовую поддержку, и я подумал, что старые горняки, которые годами имели дело с черным углем, вполне могут вытерпеть минуточку черного страха. Итак, Оскар пробарабанил им черную кухарку и стал свидетелем того, как полторы тысячи горняков — которые повидали на своем веку страшную непогоду, прорыв воды в забой, забастовки, безработицу, вдруг из-за злой черной кухарки издали ужасный крик, жертвой которого, ради чего я, собственно, все это и рассказываю, пала за толстыми портьерами множество оконных стекол концертного зала. Вот так окольным путем я снова пришел к своему режущему стекло голосу. но почти не пользовался этой способностью, дабы не повредить интересам дела, А мое турней было таким вот делом. Когда я вернулся и вел финансовые расчеты с доктором Дешем, оказалось, что мой барабан — просто золотой прииск. Не услышав от меня вопроса о моем наставнике Бибре, я уже потерял надежду снова когда-нибудь его увидеть. Доктор Деш сообщил мне, что Бибра меня ожидает. Вторая моя встреча с наставником протекала не так, как первая. Оскару не пришлось стоять перед стальной мебелью. Напротив, он увидел кресло на колесиках, изготовленное по его размерам, тоже с электрическим мотором, и стояло это кресло как раз напротив кресла бибры. Мы долго сидели, молчали, слушали выдержки из газет и сообщения об искусстве Оскара-барабанщика, который доктор Держ записал на пленку и теперь прокручивал. Бибра казался весьма довольным. Меня же в восторге газетчиков несколько тяготили. Они творили из меня культ, приписывали мне и моему барабану успехи во врачевании. Яде мог исцелять ослабление памяти. Впервые прозвучало словечко «оскарнизом», и вскоре прочно вошло в обиход. Потом девушка в полувере приготовила для меня чай, а наставник положил под язык две таблетки. Мы болтали. Он больше не обвинял меня. Все было как много лет назад, когда мы сидели в кафе четыре времени года. Только сеньоры нам не хватало. Наши развиты. Когда я заметил, что наставник во время моих слишком, может быть, затянувшихся рассказов о прошлом Оскара задремал, я еще примерно четверть часика играл со своим электрическим стулом. Заставил его гудеть и разъезжать по паркету. Разворачивал его влево и вправо. Заставлял его увеличиться и уменьшиться — и мог лишь с трудом покинуть это универсальное творение, чьи неисчерпаемые возможности развивали в человеке безобидно-греховное пристрастие. Мое второе турне пришлось на предрождественское время. В соответствии с этим я и выстроил свою программу и услышал хор словословий со стороны как католической, так и протестантской церкви. Недаром мне удавалось превратить старых закоренелых грешников в детишек, тонким голоском поющих трогательные песенки. «Иисусе тобой живу я, Иисусе тебе пою я!» пело 2500 человек, от которых, учитывая их преклонный возраст, никто больше не ожидал такой чистой детской веры. Также целеустремленно вел я себя и во время третьего турне, пришедшегося на время карнавала. Ни на одном из так называемых детских карнавалов не было и не могло быть веселей и непринужденней, чем во время моих выступлений, которые превращали любую трясущуюся от старости бабулю, любого развинченного дедулю в забавно наивную разбойничью невесту, в делающего пив паф разбойничего атамана. После карнавала я подписал контракты с фирмой «Грампластинок». Запись происходила в студии со звуконепроницаемыми стенами. Поначалу я испытывал затруднения из-за чрезвычайно стерильной атмосферы. Потом велел, чтобы на стенах студии развесили огромные фото стариков и старушек, каких можно встретить в домах презрения и на парковых скамьях, после чего сумел барабанить не менее действенно, чем во время концертов в разогретых человеческим дыханием залах. Пластинки разошлись, как булочки к завтраку. И Оскар разбогател. Отказался ли я по этой причине от своей убогой комнаты, она же бывшая ванная в Цайдлеровской квартире? Нет, не отказался. А почему не отказался? Ради моего друга Клепа. И еще ради пустой коморки за дверью матового стекла, где некогда жила и дышала сестра Доротея. Не отказался я от своей комнаты. Что же сделал Оскар с такой кучей денег? Он сделал Марии, своей Марии, некоторое предложение. «Я сказал ей, если ты пошлешь подальше своего Штенцеля, не только не станешь за него выходить, но вообще выгонишь, я куплю тебе процветающий, оборудованный на современный лад магазин деликатесных товаров. Ибо в конце концов ты, дорогая Мария, рождена для торговли, а не для какого-то приблудного господина Штенцеля». И я не обманулся в Марии. Она рассталась со Штенцелем. На мои деньги оборудовала первоклассный магазин на Фридрихштрассе. А неделю назад в Оберкасселе, как вчера радостной и не без признательности поведала мне Мария, удалось открыть филиал того магазина, который был основан три года назад. С какого турне я тогда вернулся? С седьмого или восьмого? Дело было в жарком июле. На главном вокзале я подозвал такси, и сразу поехал в агентство. Как на главном вокзале, так и перед высотным зданием меня поджидали докучные собиратели автографов, пенсионеры и старушки, которым бы лучше нянчить своих внучат. Я велел тотчас доложить обо мне шефу. Нашел по обыкновению распахнутые двери, ковер, ведущий к стальной мебели, но за столом не сидел мой наставник, и не кресло на колесиках ожидало меня, а улыбка доктора Деша. Бибра умер. Уже несколько недель как не стало на свете наставника Бибры. По желанию Бибры мне ничего не сообщали о его тяжелом состоянии. Ничто на свете, даже его смерть, не должно было прервать мое турне. Когда вскоре вскрыли его завещание, оказалось, что я унаследовал изрядное состояние и поясной портрет развитый. однако понес чувствительные финансовые потери, поскольку слишком поздно отказался от двух контрактных турне по Южной Германии и по Швейцарии, из-за чего с меня стребовали неустойку. Если отвлечься от нескольких тысяч марок, смерть Бибры тяжело и надолго меня поразила. Я запер свой барабан и почти не выходил из комнаты. Вдобавок мой друг Клеп как раз в ту пору женился, Взял в супруге рыжую девицу, продававшую сигареты, а все потому, что когда-то подарил ей свою фотографию. Незадолго до свадьбы, на которую меня не пригласили, он отказался от комнаты, перебрался в Штокум, и Оскар остался у Цайдлера единственным съемщиком. Отношения мои с Ежом несколько изменились. После того, как почти каждая газета напечатала мое имя жирным шрифтом, Он сделался по отношению ко мне сама почтительность, передал незадаром, конечно, ключи от пустовавшей комнаты сестры Доротеи. Позднее я и вовсе снял эту комнату, чтобы он никому больше не мог ее сдать. Итак, моя печаль двигалась своим путем и открывал обе двери и вышагивал от ванны в моей комнате по кокосовому половику до клетушки сестры Доротеи. Там тупо глядел в пустой платяной шкаф, давал зеркалу над комодом возможность меня высмеять, предавался отчаянию перед тяжелой, незастеленной кроватью, спасался бегством в коридор, бежал прочь от кокосовых волокон к себе, но и там долго не выдерживал. Возможно, делая расчет на одиноких людей, как на будущую свою клиентуру, Некий деловой тип из Восточной Пруссии, потерявший усадьбу в Мазурах, открыл неподалеку от Юлихерштрасса заведение, которое назвал просто и четко «Прокат собак». Там я и взял на прокат Люкса, сильного, чуть зажиревшего ротвейлера, черного и блестящего. С ним я ходил гулять, чтобы не метаться по квартире между моей ванной и пустым шкафом сестры Доротеи. Люкс часто водил меня на берег Рейна. Там он облаивал пароходы. Еще он часто водил меня к Рату, в Графенбергский лес. Там он облаивал парочки. В конце июля 51 первого года Люкс отвел меня в Гересхайм, пригород Дюссельдорфа, который при помощи кое-какой промышленности, большого стекольного завода, например, скрывал, хоть и с трудом, свое деревенское происхождение. За Геррессхаймом сразу начинались садовые участки, а между, возле, позади участков расставила свои ограды пастбище, колыхались поля. По-моему, то была рожь. Упоминал ли я уже, что день, когда собака-люкс привела меня в Геррессхайм и вывела между ржаными полями и садовыми участками прочь из Геррессхайма, был очень жаркий. Лишь после того, как позади остались последние дома пригорода, я спустил люкса с поводка. Однако он держался у ноги. Он был верный пес, на редкость верный, ибо как собака из проката должен был проявлять верность по отношению ко множеству хозяев. Другими словами, Ратвейлер Люкс меня слушался. Это вам была не какая-нибудь такса? Я счел его послушание чрезмерным. Я предпочел бы, чтобы он прыгал. Я даже ударил его ногой». но он, если и убегал, то с угрызениями совести все время поворачивал голову на гладкой черной шее и глядел на меня, вошедшим в поговорку по собачьей преданным взглядом «Уйди, Люкс!» — требовал я. «Пошел вон!» Люкс много раз повиновался. Но так ненадолго, что я вздохнул с облегчением, когда он где-то задержался. Исчез среди колосьев, которые ходили волнами под ветром, и без сомнения были колосьями ржи. Впрочем, что значит «под ветром»? Не было никакого ветра, просто пахло грозой. Не иначе он спугнул кролика, подумал я. А может, и у него возникла потребность побыть одному, побыть собакой, как и Оскар хотел, оставшись без собаки некоторое время, побыть человеком. Виды окрестностей ничуть меня не занимали. Ни садовые участки, ни Гересхаем, ни лежащий за ним одномерный в дымке город не привлекали мой взгляд. Я сел на пустой, заржавевший кабельный барабан. Почему я называю его барабаном? Потому что, едва усевшись, Оскар начал барабанить по нему костяшками пальцев. Стояла теплынь. Костюм давил меня. Был недостаточно легким для лета. Люкс ушел. Люкс не возвращался. Барабан для кабеля не заменял мне, конечно, жестяного, но, тем не менее, я медленно уплывал в прошлое. А когда застрял... когда передо мной то и дело вставали картины последних лет, полные больничных воспоминаний, подобрал две сухие палки и сказал себе, «Погоди, Оскар, давай, наконец, посмотрим, кто ты есть и откуда ты пришел». И вот уже передо мной налились светом две шестидесяти свечовые лампочки часа моего рождения. Мотылек громыхал между ними. Отдаленная гроза двигала тяжелую мебель. Я услышал голос Мацерата, а вслед за ним голос матушки. Мацерат сулил мне лавку. Матушка пообещала игрушку. В три года мне предстояло получить барабан, вот Оскар и старался как можно скорее проскочить эти три года. Я ел, я пил». Срыгивал, поправлялся, давал себя укачивать, пеленать, купать, чистить, присыпать, прививать, обожать, называть по имени, улыбался, идя навстречу пожеланиям, пускал пузыри, когда хотел, засыпал, когда было пора спать, просыпался точно вовремя, а во сне делал то лицо, которое взрослые называли ангельским». У меня много раз был понос. Я часто простужался, где-то подхватил коклюш, долго держал его при себе и отдал лишь после того, как сумел постичь его непростой ритм и навсегда сохранить его в запястьях, ибо, как всем известно, концертный номер «Коклюш» входил в мой репертуар. И когда Оскар перед двумя тысячами слушателей выдавал на барабане «Коклюш», все две тысячи стариков и старушек начинали заходиться в кашле. Люкс, повизгивая, прибежал ко мне и потерся о мои колени. «Ох уж эта собака из прокатного бюро взять, которую на прокат повелело мне мое одиночество!» Он стоял на своих четырех лапах, махал хвостом, был собака собакой. У него был собачий взгляд и что-то в слюнявой пасти. Палочка, камешек. Ну, что там еще представляет ценность для собаки? Мое столь важное для меня начало жизни медленно ускользало от меня. Боль во рту, сулившая появление первых зубов, проходила. Я устало откинулся назад, взрослый, чуть теплее, чем надо, одетый горбун с наручными часами, удостоверением личности, пачкой ассигнаций в кошельке. Я уже зажал зубами сигарету, поднес к ней спичку, возложив на табак задачу вытеснить из моего рта однозначный вкус детства. А что же люкс? Люкс стерся об меня Я отогнал его, Я пустил в него струю дыма. Он облизывал меня своим взглядом. Я обшарил глазами провода между телеграфными столбами в поисках ласточек. Я хотел использовать ласточек как средство против приставучих собак, но ласточек не было, и отогнать Люкса мне не удавалось. Его морда ткнулась между моими ногами и так уверенно ткнулась в одно место — словно хозяин-прокатчик специально натаскивал его для этой цели. Мой каблук дважды поразил его. Он отошел, стоял, дрожа на своих четырех лапах, и однако так несомненно подставлял мне свою морду, словно в зубах у него была не палочка и не камешек, а мой кошелек, наличие которого я ощущал в пиджаке, или мои часы, которые отчетливо тикали у меня на запястье, Так что же он держал в зубах? Что было для него настолько важно и настолько заслуживало показа? Я уже запустил руку между теплыми челюстями. Я сразу взял это в руки, сразу понял, что именно я взял. Но сделал вид, будто подыскиваю слово, способное определить находку, которую Люкс принес мне с ржаного поля. Существуют такие части человеческого тела, которые, будучи отделены, отторгнуты от центра, поддаются более точному и легкому рассмотрению. Это был палец, женский палец, безымянный палец, женский безымянный палец, женский безымянный палец с изысканным кольцом. Между пясной костью и первым суставом пальца сантиметра на два ниже кольца палец дал себя отделить. От сухожилия разгибающейся мышцы сохранился опрятный, четко угадываемый сегмент. Это был красивый, это был подвижный палец. Камень кольца, который удерживало шесть золотых лапок, я назвал сразу и, как выяснилось впоследствии, вполне точно – аквамарином. Само же кольцо в одном месте оказалось настолько тонким, изношенным почти до разлома, что я определил его как фамильную драгоценность. Хоть грязь, или вернее земля, прочертила полоску под ногтем, словно этому пальцу пришлось царапать или копать землю, Ложе ногти и форма его создавали впечатление ухоженности. В остальном палец, после того, как я вынул его из теплой пасти, Оказался холодным, а присущая ему желтоватая бледность оправдывала этот холод. Уже много месяцев Оскар носил в нагрудном кармашке пиджака треугольничком выглядывающий из него платочек. Вот этот шелковый лоскут он и достал из кармашка, расстелил, уложил на него безымянный палец, определил походя, что вплоть до третьего сустава внутреннюю сторону пальца прочерчивали линии, свидетельствовавшие о принадлежности, целеустремленности и честолюбивом упрямстве. Упрятав палец в платочек, я поднялся с кабельной катушки, потрепал люкса по шее, держа в правой руке платочек и палец в платочке, собрался в путь дорогу, хотел двинуться на Гересхайм, к дому, имел различные замыслы относительно своей находки. Успел даже подойти к забору ближайшего садового участка, но тут ко мне возвал Витлар, который лежал в развилке ветвей яблони, и с этой позиции все время наблюдал за мной и за собакой, доставившей поноску.